Я считаю, что мы не можем спокойно позволить им повесить наших товарищей. Клянусь святым Эйданом, нам следует объединиться. Мы можем прорвать их оборону. И ты отправишься впереди всех. Да, но там нельзя зря терять время. Хэмф нахмурился и начал оправдываться. Ублюдок, ты знаешь, что я никогда не уклоняюсь от сражений. Но Рику и Джеку не поможет, если нам распорут животы алебардами. К ним подошел Ниньян. Он глядел совсем кисло и спросил недовольным тоном, почему они не отправились в церковь святого Джайлса и не попросили убежища. У них не было такой возможности, сказал Уолтер. Поэтому мы должны попытаться им помочь, Хэмф. Тебе вскоре предстоит сражаться за право называться рыцарем. Сейчас тебе предоставляется удобный шанс проверить свою храбрость. «Это означает смерть», – вздрогнул Ниньян. Хэмф с ним мрачно согласился. «Это не станет благородным поступком. Что тебе известно о рыцарстве, ублюдок?» «Трусы», – заорал на Ник Уолтер. Начали пребывать подкрепления горожан, и стало ясно, что они настроены так же решительно, как дозор. Началось обычное сражение между горожанами и студенчеством с применением дубинок, и тяжёлых палок. Олтер понимал, пока идёт сражение, караульные уведут отсюда Рика и Джека. Они уже двинулись по боковой улочке и успели отойти довольно далеко, так что слова капитана были еле слышны дорогу королевской справедливости. Олтер последовал за ними и через мгновение услышал, что кто-то идёт за ним. Он был уверен, что это студент Парень был таким высоким, что Уолтер едва доставал ему головой до плеча. Он начал злиться, потому что гордился собственным ростом. «Ты Уолтер из Герни, так?» – спросил его студент. «Да. А тебя как зовут?» «Тристрам Гриффин. Я из тех же краев, что и ты. Ты обо мне никогда не слыхал, но мой отец – мастер по изготовлению луков из Сен-Кастера». Было слишком темно, чтобы рассмотреть незнакомца, но Олтеру понравился его голос. Он был достаточно уважительным, как положено сыну мастера по изготовлению луков, но в нём также были слышны решительные нотки. Если парень и был студентом, то учился вольнослушателем. Настоящие студенты презирали вольнослушателей, потому что у них не было денег, чтобы жить в университетских общежитиях. Им приходилось искать себе жильё в мансардах и чердаках города. Я видел Нетта Гриффина во время соревнований. В Англии нет лучшего лучника, сказал Олтер. Но он никогда себя лучшим не считал. Но мне кажется, было время, когда он мог стрелять из лука лучше многих в Англии. Сейчас он постарел, и руки у него стали слабыми. Олтер посмотрел на своего спутника Тристрам Гриффин, могу поклясться, что ты и сам хорошо стреляешь из лука. Ты прав. Я действительно неплохо стреляю, но не надеюсь, что когда-либо смогу стать равным своему отцу. Ты рассуждаешь весьма скромно, решил Уолтер и добавил. Почему я никогда тебя прежде не видел? Я вольно слушателей и живу в мансарде переплетчика на Шедьярд-стрит. Ты меня видел, но, наверное, не можешь этого помнить. Юноша сказал это без оттенка уничижительности или горечи.